Глава 16. Как ни странно, в эту ночь скверно почему-то промедлила, и с наступлением темноты нас никто не стал атаковать, как в прошлые ночи. Время шло, мы давно приготовились к бою и даже к смерти. Зажженные с вечера факелы успели частично прогореть от постоянного напряжения, у меня уже затекли плечи, Ланка то и дело разминала уставшие от долгого стояния ноги, да и наш командир все чаще проявлял признаки беспокойства. Однако по непонятным причинам подступы к храму по-прежнему оставались чистыми, под землей прозрение тоже не показывало никакого движения, и вообще, если бы не неестественная тишина кругом, могло показаться, что на самом деле ничего особенного не происходит. Не к добру это... Заметил Эрдок Ради, выглянув с факелом в окно и в очередной раз убедившись, что на площади по-прежнему никого нет. «Корно, вы уверены, что вокруг чисто?» Я молча кивнула. Ник у соседнего окна беспокойно дернул щекой, а Ланка, караулищая третья, машинально погладила рукоять меча. «Лучше так, чем если бы нас атаковали сразу после захода солнца». В этот момент недовольно фыркнула спрятавшаяся в углу кошка, а воздух у меня за спиной знакомо похолодел. «Приготовьтесь», — сообщил очень кстати вернувшийся призрак, каким-то напряженным, явственно изменившимся голосом, который только добавил мне переживаний. «И не надейтесь, что скверно про вас забыла. Просто она передумала вас убивать и теперь постарается сделать все» чтобы заполучить вас живыми. «Откуда знаешь?» настороженно подумала я. Заглянул в один из подвалов. Похоже, там еще со вчерашнего дня кипела работа. Но даже в спешке они не успели закончить. Поэтому у вас появилась небольшая фора. «Чего нам ждать?» Вместо ответа Нор подступил вплотную, и моего затылка требовательно коснулись ледяные ладони. «Ненадолго» буквально на пару мгновений, но когда перед моими глазами появилась увиденная им картинка, я похолодела уже вся и в панике повернулась к Эртуэкради. «Они создают измов!» «Что?» — чуть не вздрогнул от неожиданности маг. Я уставилась на него расширенными глазами и севшим голосом повторила. «Кажется, я знаю, куда подевались животные, почему никто не пришел за нами сразу и почему мертвяки, «Забрали с собой все кости, они создают измов прямо сейчас. Всех, кто приходил под эти стены ночью и кого мы даже не видели, скверно превращает в новых тварей. И ей больше не нужны бомбы, чтобы нас отсюда выкурить. Она хочет поймать нас живыми». У Ланки вытянулось лицо. Алинель моментально помрачнел. Бомбы они использовали, чтобы взорвать ворота и арку, но измы — это намного хуже. Ох, да. Мы уже дважды сталкивались с этими монстрами. Они очень быстрые, ловкие, умные, несмотря на кажущуюся хрупкость, умеющие стремительно восстанавливаться, и поэтому же практически неуничтожимые. В первый раз магия крови позволила нам от них сбежать. Во второй помогла магия Ларуна. Но сейчас, когда против нас готовилось выступить население целого города, никакой магии не хватит, чтобы испепелить лишенные плоти останки, которые умели не только быстро восстанавливаться, но и форму меняли, как им заблагорассудится, с истину устрашающей скоростью. «Откуда вы знаете, Корно?» все же осмелился не поверить мне Эртакради. Кради. Но я не ответила. У меня перед глазами до сих пор стояла картина полутемного подвала, в котором происходило преображение нежити. Раньше я не задумывалась над тем, как это происходит. Мне, собственно, и дела-то до этого не было. Ну, рождается из обычной нежити высшая. Ну, идет какая-то неведомая трансформация неживого, в результате чего вместо простого зомби получается новая тварь. Но когда я воочию увидела, как через огромное, наспех вырытое подземелье, один за другим проходят мертвецы, ровными рядами, чуть ли не маршируя, как солдаты на плацу, и по неслышной команде с них вдруг начинает отваливаться плоть, оставляя лишь белые кости, которые сначала падают на пол, а затем начинают сами собой шевелиться, подтягиваться друг к другу, и прямо на глазах превращаются во что-то новое, это действительно страшно. Сколько живых было в Рино двое суток назад? Одних только людей, несколько тысяч. А кошек, а собак, а птиц. Из тех, кого мы убили прошлой ночью, на площади возле храма к утру не осталось ни единой твари. Из целой стаи, ни одной, понимаете? Сколько костей в одной крохотной птичке, а в человеке. У меня волосы встали дыбом, едва я представила, сколько измов можно создать из такого количества подопытного материала. В прошлый раз самое большее, что мы увидели, это десятки тварей, а сегодня нас ждали сотни, тысячи, причем самых разных форм и размеров. Более того, Нор каким-то образом передал мне смутно витающее в подвале ощущение этакую смесь нетерпения и раздражения на то, что процесс преобразования идет так медленно, как будто народившаяся три дня назад скверно и впрямь была разумной. И она совершенно четко знала, что делала, когда, дважды попробовав нас на зуб и дважды проиграв, решила не просто взять реванш, но и была нацелена на безоговорочную победу. «Внимание! Противник в воздухе!» отвлек меня от созерцания жутковатого видения напряженный голос Линеля. «Похоже, к нам приближается еще одна птичья стая». «Вижу», — отозвалась от соседнего окна ведьмачка, которая тоже сумела разглядеть огромную темную тучу, стремительно приближающуюся к нам с севера. Почти одновременно с этим до нас донесся шелест и тихое стрекотание. А еще через пару мгновений у меня сердце неровно стукнуло, предупреждая, что с этой тучей не все так просто». «Защиту на максимум», — скомандовал Эрта Кради, оценив угрозу. «Линель, готовьтесь ударить огнем. Нория, следите за факелами, они не должны погаснуть. Корно, не отвлекайтесь. Корно, эй, вы вообще с нами?» «Нет», — прошептала я, с трудом выдирая себя из навеянного тенью кошмара. Эрта Кради нахмурился. «Что вы сказали?» «Нет», — повторила я со вздохом опустив плечи и все еще прислушиваясь к чужим ощущениям. «Это не птицы. Для создания измов нужны кости. Очень много костей. Скверно не стала бы впустую тратить ценный строительный материал, и она не повторит вчерашнюю ошибку. Поэтому это не птицы». «А кто тогда?» — озадаченно крякнула Ланка. «Жуки!» — ахнул Ник. Наконец-то, разглядев подробности, «это, мать их чешуйчатую, жуки, насекомые, их сааново прорва!» Отвлекающий маневр прошелестел над духом, снова подступивший вплотную нор. Вестник предупреждал, что такое возможно. «Скверно использует другие способы до вас добраться. Этот, кстати, довольно удачный» особенно если на жвалах и лапах эти малявки принесут парализующий яд. Я встрепенулась. «Ник, нужно заделать все отверстия в стене и в полу, твари могут быть ядовиты, но мы можем их сжечь», — воскликнула Ланка. «Если ударить по ним еще на подходе, как по птицам, отставить огонь», — неестественно ровным голосом велел Эрта «Наша задача — выжить, а не перебить всех тварей скверно. Не забывайте об этом, Нория, жите слишком много, а нас, наоборот, мало, и наши силы не бесконечны. Если кого-то ранит хоть одна тварь, надеюсь, вам известны последствия. Подруга сжала кулаки. Как и вчера, ей с ее слабыми рунами некуда было приложить свои силы. С комарами и бабочками ничем особо не повоюешь. В жуков и стрекоз, даже из арбалета толком не выстрелишь тогда как они, будучи небольших размеров, пролезут в любую щель, протиснутся в любую трещину, и им будет достаточно одного укуса, чтобы вывести любого из нас из игры. Именно поэтому я считала, что Экради выбрал верную тактику. Сначала нужно было позаботиться о защите, и поэтому же маг не зря создал воздушный щит и первым встретил сплошной вал из налетевших на нас, мелких тварей. К сожалению, командир не был универсалом, как Ник, а его воздух, уже не говоря про огонь, был больше атакующей стихией, нежели защитной. Зато она была и самой отзывчивой. Спроси любого студента на экзамене, и он с уверенностью ответит, что воздушные заклинания создаются быстрее и проще остальных. Если нужно молниеносно ударить или также проворно прикрыться, Лучше воздуха не найти. Так что экрадей выбрал абсолютно правильно. Ничего иного за такой короткий промежуток мы бы попросту не успели сделать. Насекомых же оказалось так много, что небо вокруг нас стало почти черным. Шорох множества крыльев оказался настолько силен, что воздух буквально гудел. А суммарный вес, обрушившийся на щит нежити... Был настолько велик, что щит угрожающе прогнулся, но все же устоял, не треснул и отбросил атаковавшую его мелочь, оставив на своей поверхности массу потрохов, перемешанных со осколками панцирей и обломками крыльев. Правда, помимо преимуществ у воздуха имелись и недостатки. Благодаря изменчивой, и излишне подвижной природе эта стихия всегда была сложной в управлении. И она категорически возражала против любых ограничений. Это, в свою очередь, означало, что работа с заклинаниями данной группы требовала от мага больших усилий и концентрации. Удержать такое заклинание на сколько-нибудь длительное время было очень непросто. Но Эртек Ради сумел создать щит намного быстрее меня или Ника. Использовав воздух, он выиграл для нас время — Поэтому, пока насекомые бессильно бились в невидимую простому глазу преграду, Линель торопливо возводил второй щит, ледяной. Да и я не дремала. Поэтому вскоре внутри храма появилась и стала стремительно разрастаться толстая ледяная пленка, надежно запечатывая все дыры, проемы и мельчайшие трещинки, чтобы насекомые не сумели до нас добраться. Это оказалось более чем кстати. Не успел Ник закончить, как прозрение внезапно оживилось и показало, что на земле и под ней появилось множество двигающихся точек. Похоже, Скверна решила не ограничиваться атакой с воздуха, так что по нашей душе пришли не только крылатые твари, но и те, о ком мы в горячке боя не подумали. Всякие там червяки, ящерки, змеи и куча иной мерзости, которая не умеет летать, зато способна... Незаметно подобраться снизу, и с учетом того, что земля и воздух – две противоположные по знаку стихии, да еще того, что землей у нас владел только ник, причем довольно слабо, то выбор в пользу льда был тем более разумным. «Держи их!» – спокойно велел Линелю Эртекради, когда храм покрылся толстой ледяной коркой от пола до потолка, заключив сверкающий белизной кокон. «Готов? Молодец!» «А вот теперь мы попробуем их поджарить!» Я только молча позавидовала, когда маг прикрыл глаза и над храмом расцвел огромный огненный цветок. При этом Экради не стал убирать первый щит, помня о том, что огонь и лед между собой тоже не ладят. Он заранее позаботился, чтобы защита Ника не развалилась. Воздух прикрыл лед от огня, а Экради... Удерживая вокруг храма сразу два мощнейших заклятия, умудрился быстро и безопасно для нас сократить количество атаковавших храм насекомых в разы. Всех подробностей мы, правда, не рассмотрели. Щитник, к сожалению, был прозрачен лишь наполовину. Но полыхнувшее в небесах зарево было прекрасно видно и так. А когда оно угасло, я уже даже не удивилась, обнаружив, что в небе практически не осталось желающих испробовать наши силы на прочность». «Уф», — выдохнул Мак, когда воздушный щит над нашими головами приказал долго жить, а на землю осыпались миллионы горящих точек, услав ее дымящимся ковром до самого горизонта. «Неужели я еще на что-то гожусь?» «Силен», — с нескрываемым уважением заметил Нор, пользуясь тем, что его никто, кроме меня, не слышит с дефектным даром, на такой дистанции, ничего не видя, на одном лишь наитии, суметь спроецировать два заклинания высшего порядка. Даже на моей памяти таких умельцев в империи были единицы. Когда снаружи все стихло, мы пораженно уставились на командира. «Что?» — криво улыбнулся он. «Не ожидали?» «Это было потрясающе!» — тихо призналась Ланка. «Мне до такого мастерства еще расти и расти», — сокрушенно покачал головой Ник. «Я же просто сказала, вы великий маг Эртекради». Тот только поморщился, был великим когда-то. «Так что не обольщайтесь, ни на что большее я уже не гожусь. Для нас все равно большая честь с вами встретиться, и не меньшая честь сражаться бок о бок, что показывает прозрение». Резко сменил тему командир, тем самым дав понять, что для глупостей не время и не место. На расстоянии в 500 шагов по всем направлениям множество движущихся целей. «Измы?» «Да». «Быстро идут?» Снова спросил Эрта на этот раз не став ни спорить, ни выяснять, откуда мне известны детали. Пока только окружают, но учитывая скорость, с которой они умеют перемещаться – До храма они доберутся за пару минут. Мак, не поменявшись в лице, внимательно нас оглядел. «Ну что ж, коллеги, настало время показать Скверне, чего мы стоим. Отступать некуда, но это, наверное, и хорошо. И поскольку боевые тройки не сдаются, то... Колдун за мага!» Мы дружно усмехнулись и также дружно ему отсалютовали. «И маг за ведьмака!» На этот раз скверно не стало мучить нас ожиданием, и как только первые костяные твари появились в пределе видимости, они тут же сорвались на бег. К этому времени Ник уже успел нарастить на внутренней поверхности храма приличную ледяную защиту. Все мы, благодаря источаемому ею холоду, успели порядком подмерзнуть. Все окна, ворота, щели, створы, а также возможные проходы в подвал были надежно перекрыты а хлипкие доски под ногами дополнительно укреплены ледяными балками, основания которых упирались в соседние стены, на случай, если дерево не справится со своей задачей. Мои щиты тоже стояли на максимуме, укрепляя защиту Линеля и добавляя ей прочности. А крышу мы тоже не забыли, поэтому над нашими головами нависало сразу два ледяных купола, на случай, если с первым измом удастся справиться раньше, чем мы сумеем их уничтожить. Насчет системы координат с Эртом и Крадимой тоже договорились, так что проекцию заклинаний ему никто создать не помешает. Однако, когда окружившие нас твари как по команде сорвались с места, кинулись к храму сплошной лавиной, маг отчего-то не спешил использовать магию и не соизволил ничего пояснить, когда Ланка и Ник начали кидать в его сторону вопросительные взгляды. «Триста шагов до целей», — ровно сообщила я, когда лавина измов приблизилась. «Эртекради», — молчал. «Двести шагов. 150. пятьдесят». Мак также молча закрыл глаза, и вокруг него заискрилась красно-синими сполохами, резко раздавшаяся в стороны аура. Вокруг храма. В этот же самый момент полыхнула, а затем донесся свист стремительно набирающего силу ветра. Сквозь затянутые ледяной пленкой окна все быстрее и быстрее замелькали синие и алые полосы, сливающиеся в сплошную огненно-воздушную завесу. Еще через миг скорость вращения вихря достигла каких-то запредельных величин, отчего без тошноты смотреть на его мельтешение стало проблематичным. А в довершение всего бешеный ветер поднял с земли все оставшиеся там камни-ветки, и даже куски штукатурки, превратив и без того опасный вихрь в полноценный смерч. По стенам что-то заскреблось и громко зашуршало, словно кто-то большой и сильный принялся скоблить наружную поверхность храма большой шершавой доской. Не знаю, как фундамент, а вот штукатурка оттуда точно начала слезать слой за слоем, добавляя хаоса в и без того мутную магическую пелену. Я же в этот момент молча порадовалась, что весь лед остался внутри храма, тогда как огонь и ветер бушевали снаружи. И в который раз поразилась предусмотрительности командира, который одним единственным изящным решением сумел избежать ненужных проблем. Двадцать шагов до цели, почувствовав несильный толчок в спину, спохватилась я. Десять. Пять. Крак! Оглушительно громко хрустнули попавшие в магическую мясорубку кости. Причем звук был таким, что пробирал до печенок. От него по коже табунами загуляли целые толпы мурашек. А когда я представила, как первые измы сунулись к храму, их мгновенно перемололо в фарш, мне и вовсе едва не подурнело. «Крак! Крак! Крак!» Я беспокойно переступила ногами. Аланка покрепче перехватила мечи. Нику было слегка недоизмов, он в это время стоял поодали, непрерывно наращивал толщину льда, прекрасно понимая, что даже магический вихрь нежить не остановит. Может, у кого-то и оставались бы в такой ситуации иллюзии в отношении живучести костяных тварей, но мы уже видели, как это бывает. Лично я не сомневалась, что осколки. Которые вихрем успела забросить поближе к стене, уже начали собираться воедино, и всего через несколько минут по наружной стене процокают чьи-то когти. Ну вот, что я говорила. Услышав невнятный шум со стороны ворот, эртогради, не открывая глаз, уплотнил огненно-воздушное кольцо в надежде зацепить тех тварей, которым все-таки удалось попасть к стенам. Однако особенности заклинания не позволили ему сократить расстояние до такой степени, чтобы сделать это безопасно для нас. Как бы маг ни старался, между вихрем и стеной все равно останется зазор. И туда, несмотря ни на что, ветер все равно будет заносить мелкие кости. Измом же больше ничего и не требовалось. Они не умели бояться, не испытывали боли и не умели отступать» поэтому из тех осколков, что успели скопиться под стеной, они тут же собирали себя заново. Тех, что побольше, разумеется, ветром, отрывало и отшвыривало прочь, по пути вновь разобрав на запчасти. Но остальные быстро сообразили, что нужно уменьшить размеры, так что теперь по стенам проворно взбирались небольшие, но по-прежнему смертельно опасные твари, по пути выцарапывая на камнях длинные дорожки, срывая остатки штукатурки и всеми силами стремясь повредить стены как можно сильнее. У ворот и возле окон прозрение показывало целые группы тварей, которые безошибочно обнаружили наши слабые места и теперь стремились пробиться внутрь. Однако большинство совершенно правильно додумались, что уязвимой остается еще и крыша, поэтому быстро вскарабкались наверх, облепили куполы, вгрызлись в штукатурку. Благо, непосредственно над ней магический вихрь был бессилен, и тварям ничто не мешало прорываться. Заслышав шум наверху, Ник без напоминаний нарастил защиту и сжал челюсти, не хуже меня, понимая, что, не умея проецировать заклинание, больше ничем не может помешать измам. Сам командир, всецело занятый вихрем, не отвлекался ни на что иное. Я, как и Ник, проецировать заклятие не умела. А если бы и умела то ограниченный резерв не позволил бы мне одновременно атаковать и поддерживать защиту. Четыре активных заклинания в арсенале. Это на данный момент мой максимум. И весь его я уже использовала, чтобы укрепить магические щиты, без которых нам измов не сдержать. Наконец, наверху что-то громко заскрижетало, и на верхний купол Линеля упала крупная тень, лед под ее весом. Тихонько хрустнул, снаружи по нему проскрежетали острые когти. Упавшая сверху тварь не удержалась и съехала вниз, как по ледяной горке, но, столкнувшись со стеной, остановилась и без колебаний заработала когтями, кроша ледяную преграду в мелкую пыль. Если бы Ник не поосторожничал и не нарастил защиту больше необходимого, изм добрался бы до нас за считанные минуты. Но Линель без устали вливал в заклинания, заимствованные у стихии силы, так что какое-то время у нас еще имелось. Гораздо хуже было то, что измы, хоть и костяные, то есть безмозглые в буквальном смысле этого слова, действовали до отвращения слаженно, разумно. Обнаружив дыру в крыше, они один за другим принялись спрыгивать вниз. И вот уже не одна, а целый десяток тварей принялись биться об купол. Выскочившие навстречу ледяные шипы им почти не помешали. Рассыпавшись от удара и собравшись заново, они еще немного уменьшились в размерах и приспокойно продолжили работу, приспосабливаясь к атакам мага с поразительной скоростью. Их не смутили ни вмерзающие в лед лапы, ни скользящая поверхность, ни периодически сбивающие их ледяные иглы. Каждый раз они вставали, меняли форму, вплоть до того, что приобретали размеры крохотных муравьев, чтобы пролезть в какую-нибудь узкую щель, и упорно продолжали свое черное дело. Вскоре на поверхности купола не осталось свободного места, и твари, чтобы не мешать друг другу, разделились на три группы, очень крупные, средние и совсем мелкие, от которых было больше всего неприятностей, то же самое происходило и снаружи. Измы, не считаясь с потерями, занимали все доступные клочки пространства на стенах храма. Работали слаженно, быстро, уверенно и с неприятным скрежетом вгрызались в камень, постепенно проделывая в нем громадные дыры. Наконец, со стороны ворот раздался особенно громкий скрежет, и под толщей льда мелькнула чья-то когтистая лапа. Почти одновременно с этим одно из окон разлетелось от особенно удачного удара, и добившегося успеха изма остановил только мой одноразовый щит, который, разумеется, не смог сдержать неистового напора ринувшихся к окну множество тварей, и всего через миг с печальным звоном распался, открывая измом дорогу в храм. «Все ко мне! На большом расстоянии я купол не удержу!» напряженным голосом велел Линель, когда в окно, к счастью, дальнее от нас, буквально палился поток, стенных монстров. Чтобы сообразить, где находится добыча, много времени им не понадобилось. Поэтому практически сразу измы перестали прыгать вниз в созданный магом ледяной колодец, а принялись карабкаться прямо по стенам, периодически оскальзываясь и срываясь, но упорно приближаясь к клеру. "Твой выход", спокойно сообщил Нор, до этого предпочитавший не вмешиваться и молчаливо следившей за ситуацией. «Заклинание, помнишь?» Я тихо вздохнула. Использовать кольцо мертвеца не хотелось до последнего. Но другого способа сдержать нежить я не видела. Магии у меня было недостаточно для полноценного боя. Мы вчера говорили об этом с Норром, и он сразу сказал, что без крови нам при всем желании не обойтись. Но использовать ее открыто было опасно. И только сейчас, когда наш единственный свидетель отвлекся, время для козырей наконец-то пришло. Сжав левую руку в кулак, я надавила пальцами на впившееся в кожу кольцо, и ладонь мгновенно обожгло. Правда, боль была уже привычной и не настолько сильной, чтобы я вскрикнула или как-то иначе обозначила свое вмешательство. Одновременно с этим, перед моим внутренним взором нарисовалась готовая схема заклинания, Большая, сложная, почти в мой рост и в ширину раза в два больше. Вот так, сходу. Мне бы ни за что не удалось воспроизвести ее с первого раза. Но не далее, как вчера. Мы с тенью это заклинание уже создали. И до этого момента оно тихо мирно лежало в свернутом состоянии, дожидаясь, пока я наконец-то его активирую. И вот это время пришло. Я без раздумий стряхнула на схему несколько алых капелек и, увидев, как кровь прямо на глазах напитывает заклинание, тихо вздохнула. «Ну вот и все. Теперь главное, чтобы рана не закрылась и ноги не подогнулись от слабости». «Грох!» «Ух, кажется, это приказало долго жить. Второе окно, откуда в нашу сторону рванула еще одна вереница тварей. Вовремя Нор напомнил мне о кольце». Щитам осталось жить всего пару минут, но этого хватит, чтобы заклинание крови сформировало другую защиту. Бум-бам-бабах! Это разлетелись, наконец, ворота, открывая тварям третий проход и показывая нам ставший практически бесполезным, но все еще бушующий снаружи огненно-красный, пышущий жаром вихрь. А в другое время... Я бы, наверное, даже восхитилась зрелищем окруживший храм стены пламени, закрученного в тугую спирали, несущего внутри себя каменные осколки. Однако сейчас меня вновь ударило откатом из-за потерянного щита, хотя больше всего меня волновали не занывшие зубы и подрагивающие коленки, а тот факт, что прорвавшийся с улицы огонь, неумолимо плавил, созданный ником лед и при таком напоре он довольно быстро поможет измам преодолеть поставленный Линелем щит. — Эр, ты кради! — вскрикнула Ланка, тоже заметив неладное. Сверху на пол обрушились остатки крыши, которую измы все-таки сумели догрызть до конца. Над нашими головами промелькнуло ночное небо с крохотными точками звезд. Следом бушующий снаружи ветер донес несколько алых искорок, загружившихся над разрушающимся храмом в причудливом танце, напуганная шумом злюка с диким мявом, забилась куда-то мне в ноги. Но погрузившийся в себя маг даже головы не повернул. Его лицо выглядело отрешенным, глаза были плотно закрыты, кожа посерела, а аура внезапно истончилась, поблекла и красноречиво показывала, что на борьбу со стихиями Эрта Кради отдает всего себя. Без остатка. Как и то, что до утра. Его сил явно не хватит. Впрочем, его это уже не беспокоило. Вернее, его вообще ничего сейчас не беспокоило. Поэтому он не увидел, как прямо перед ним в воздухе появился тонкий, напитанный кровью узор, похожий на связанную заботливыми бабушкиными руками алую салфетку как этот самый узор в мгновение ока отгородил его от торопящихся измов, пропитал собой стены, затем, будто живой, перекинулся на пол потолок, в смысле, на защиту Ника, окрасив ее в зловещие багряные тона. А в следующее мгновение в эти кровавые кружева на полном ходу влетели первые измы, и по храму снова разнесся отвратительный хруст. Признаться, Такого эффекта от заклинания крови не ждала даже я. Попавшие в паутину заклятия твари не просто останавливались на бегу, они буквально влипали в мои нити и замирали прямо на середине движения. В том месте, где они соприкасались с багровыми нитями, паутина слегка прогибалась, потом вспыхивала, озаряя полутемный храм недобрыми огнями. Мою руку каждый раз словно в кипяток окунали, а измы вздрагивали беспомощно дергали лапами и с отвратительным хрустом рассыпались на части, причем сразу и на совсем, словно заклинание вытягивало из них все силы. Впрочем, наверное, оно и вытягивало, потому что с каждым убитым измом площадь заклятия крови постепенно росла, а просветы между нитями стремительно затягивались. Чем больше им доставалось добычи, тем плотнее становилась сотканная из моей крови паутина и тем быстрее немела кожа на руке, избавляя от неприятных ощущений. «Так и должно быть», – прошептал из-за моей спины невидимый призрак, когда вниз в очередной раз осыпались мелкие костяные осколки. «Магия крови их породила, а она же их и убьет. Все, что для этого нужно, это просто сменить вектор воздействия. Но мне в свое время никто не поверил». «Может, именно поэтому люди до сих пор не смогли победить скверну?» «Ты что, пытался использовать запрещенные знания?» Нор невесело рассмеялся. «Нет, не эль. я стоял у их истоков, за что и был когда-то развоплощен». «Ты все-таки вспомнил!» Пораженно замерла я, когда вокруг меня заклубилось густое черное облако. Мне даже показалось, тень стала больше. «Сильнее и какой-то зловещий?» В ответ на мой вопрос она, словно спохватившись быстро, ужалась, а голос, который я услышала, снова стал тихим и полным неподдельной горечи. «Как ни странно, но именно Вилли помог мне вернуть память. Не скажу, что я этому рад. Оказывается, это благо, жить не зная всех своих грехов». Но я и тогда, и сейчас считаю, что был обвинен незаслуженно. Быть может, я действительно поторопился со своими идеями, но разве в том, как используется оружие, виновен его создатель? Разве он отвечает за преступления, которые с помощью его изобретений совершают другие? Люди — странные существа. Научи их простому целительству и они все равно найдут способ, как с его помощью не вылечить, а убить. Я же не привнес в этот мир ничего принципиально нового. Не моя вина в том, что те, кто захотел быстрых результатов, не вняли предупреждению и не посчитали нужным соблюдать правила безопасности. Кстати, о безопасности. Уберите отсюда мага, а еще лучше оглушите его» пока он не выгорел полностью. Магия крови с одинаковой легкостью выпьет силу как из мертвого, так и из живого. Тебя я от этого эффекта уберегу. А вот твоим друзьям к паутине лучше не прикасаться. Я с некоторым трудом повернула голову и, встретив напряженный взгляд подруги, знаком обозначила угрозу от паутины и велела Ланке принять меры насчет командира, а затем прислушалась к себе и с облегчением поняла, что сил на поддержание заклинания уходило совсем немного. То, что у меня отняли щиты, я благодаря Нику успела частично восполнить, поэтому и слабость быстро ушла, и коленки дрожать перестали. Правда, магия крови тоже оказалась жадной до силы, но пока заклинание подпитывалось атызмов, мне ничего не грозило. «Отлично!» — хмыкнул Нор когда Ланка бережно опустила на пол беспамятного Эрте-экради. Теперь используй вторую схему. Она остановит распространение заклинания и позволит уберечь город от окончательного разрушения. А дальше? За то время, пока работает паутина, твой друг должен поднять новый щит. Вам нужна сфера. Как в том доме. Абсолютная защита. Но воссоздать ее придется внутри заклятия крови. Причем сделать это нужно именно здесь, рядом с алтарем. Только тогда у вас появится шанс дожить до утра. Я послушно напитала кровью новую схему, от чего левая рука отнялась до самого плеча. Но сейчас подобные мелочи меня не волновали. Главное, не болит, а все остальное я как-нибудь переживу». Но что еще важнее, магия крови не пожирала магический резерв. И это делало ее почти идеальным средством для борьбы с порождениями скверны. «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь», — ответила я, знаками показав Нику, что от него требуется, и получив от него утвердительный кивок. «В чем подвох?» В ответ на мой вопрос тень негромко хмыкнула. «Магия крови!» Самый удобный инструмент для работы в скверне, простой, незаметный и надежный, как молоток. Но, как я и сказал, для живых и особенно для одаренных, эта магия смертельно опасна, если не знать, как правильно себя защитить. Одно из таких заклинаний я тебе уже подсказал. Оно не позволит паутине расползтись по всей округе, пожирая живых и мертвых и превращаясь в подобие темного пятна. Второй способ избежать этого проще и одновременно сложнее, чтобы удержать в узде заклятие крови, иногда бывает достаточно в нужное время и в нужном месте принести самую обычную жертву. У меня неприятно кольнуло в груди. «Что? Саан? Да он в своем уме!» «Или это вернувшееся воспоминание, так на него повлияли. Я мог бы предложить использовать для этого второго мага. Тем временем ровно продолжил Нур. Он ослаб и с высокой долей вероятности не доживет до утра. Но ты на это, скорее всего, не согласишься. Нет, конечно, жертву в этом городе уже принесли, и результатом стало зарождение темного сердца. Вот именно. Невозмутимо подтвердила тень. Жертвоприношение – самый легкий путь к могуществу. Только ты платишь за силу собственной кровью. Ну а кто-то предпочитает приносить в жертву других. Принципиальной разницы нет. Но даже наличие алтаря не решает проблему контроля полностью. Почему? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но сила, какой бы источник она ни имела, это всегда только сила. А на любую силу, как ты понимаешь, рано или поздно найдется управа. Именно поэтому я предлагаю вам третий вариант, тот самый, который вы трое вполне способны осуществить, не мораясь в чужой крови и не отягощая свою совесть убийством разумного. Я с подозрением прищурилась. «Как ты себе это представляешь?» «Сейчас покажу». Без тени усмешки отозвался призрак, а затем на мои плечи снова опустились ледяные пальцы, в моей голове стали один за другим появляться разноцветные образы. А когда они сложились в более или менее понятную картинку, я сглотнула и внезапно севшим голосом ответила. «Я...» Согласна.